л а в а шестая Доехав до того места, где речка, осеняемая с обеих сторон густыми липами, текла по каменистому дну глубокого оврага, Всеслав поворотил налево в самую средину леса. Борзый конь его с трудом продирался сквозь частый кустарник. На каждом шагу заслоняли ему дорогу то кудрявый ветвистый дуб, то развесистая береза. В одном месте душистая черемуха, склонясь с водом над дорогою, заставляла всадника нагибаться до с и д е л ь н о й луки. В другом кусты пестрой жимолости, переплетаясь меж собою, застилали тропинку и принуждали его сворачивать в сторону. Вскоре едва заметный след, по коему он ехал, исчез совершенно. Всеслав приостановил коня, поглядел внимательно кругом, и, заметив вдали между частым лесом огромную вековую сосну, поворотил в ту сторону. Но едва конь его сделал несколько шагов, как начал чутко озираться во все стороны, приподнял уши, захрапел и шарахнулся. Всеслав, схватясь за рукоятку своего меча, кинул вокруг себя взоркий взгляд, и вдруг ему показалось, что сквозь частые ветви выглядывает уродливое лицо прохожего, который так скоро исчез при появлении с т и м и д а «Эй, товарищ!» — закричал он. «Добрый человек, послушай!» Но вместо ответа вблизи раздался шорох, потом через минуту вдали захрустел сухой валежник, и все утихло. Подождав несколько времени, Всеслав пустился далее, проехал мимо высокой сосны, и достиг, наконец, опушки леса, который в этом месте окружал обширную поляну. На самой средине этой поляны, под тенью нескольких берез, возвышалась покрытая зеленым дерном могила. Над нею стоял деревянный крест, а подле него молодая девушка в белом платье, похожем на греческий тюник. Тихий утренний ветерок играл цветным ее покрывалом, Небрежно закинутое назад, оно то застилало ее длинные русые волосы, то обвивалось вокруг гибкого стана. Сложив крест-накрест руки, она смотрела задумчиво на могилу. Крупные слезы капали из полуоткрытых глаз ее, но прелестное лицо девы было спокойно. На ее светлом челе изображалось какое-то тихое уныние, но эта кроткая печаль не походило на наше буйное земное горе. Услышав позади себя тихий шорох, она торопливо обернулась, подли нее стоял Всеслав. «О, не убегай! Побудь со мною!» прошептал он едва внятным голосом, простирая к ней свои руки. Девушка, которая отбежала уже несколько шагов, остановилась и устремила свой робкий и недоверчивый взгляд на трепещущего юношу. «Чего ты боишься?» продолжал Всеслав умоляющим голосом. «И тебе-то бояться того, кто любит тебя более своей жизни». Удивление и страх изобразились на прекрасном лице незнакомки. Она сделала Всеславу знак не подходить ближе и продолжала смотреть на него молча. «Ах, вымолви хотя одно слово!» — сказал тихо Всеслав. — Я уже слышал однажды твой голос, но ты говорила не со мною. — Кто ты? — спросила, наконец, девушка. — Я тебя не знаю. — Я Всеслав, — отвечал юноша, сделав шаг вперед. Девушка вскрикнула от ужаса и пустилась бежать. — Постой, — сказал с отчаянием юноша. — Постой! Возьми хотя назад свое покрывало. Незнакомка оглянулась, и, увидев в руках Всеслава свое голубое покрывало, в скричала с д е т с к о й радостью. «Так, это оно! Спасибо, добрый человек! Положи его здесь, на траву!» «Но разве ты не можешь его взять из моих рук?» — сказал Всеслав, сделав несколько шагов вперед. «Из твоих рук?» — повторила незнакомка с робостью. «Ты, кажется, не злой человек», прибавила она, помолчав несколько времени, «но речи твои так чудны, я боюсь тебя. Меня? О, если б ты знала, как я люблю тебя, то верно бы не стала бояться. Сколько раз я приходил на эту поляну для того, чтобы взглянуть на то место, на котором ты стояла, и молиться тому, кому ты молилась».